Ваш потенциал Мы есть то, что мы делаем изо дня в день. Способность управлять своими поступками формирует характер, а благодаря характеру человек обретает способность управлять своей жизнью. Аристотель Чтобы лучше понять тему и определиться со своим потенциалом, давайте ответим на несколько вопросов. Первый. К какому возрасту вы хотите реализовать себя? Постарайтесь определить точно, к какому возрасту вы хотите реализовать свой потенциал. Если вы этого не сделаете, то будете постоянно откладывать, а годы будут проходить в суете и без значимого результата. Бывает, что и в 50-60 лет человек все еще откладывает все на будущее в надежде на более благоприятное